Автора. В истории о том, как Эрнест Хемингуэй ловил шпионов и охотился за подлодками, самое невероятное то, что она на 95% правдива. Решив написать свою версию приключений Хемингуэя на Кубе, я заметил, как беглые его биографы освещают период с мая 1942 по апрель 1943 -го года. Звучит это обычно так. Когда Америка вступила в войну, Хемингуэй первое время оставался на Кубе, пока его жена и друзья отправлялись на фронт как бойцы или корреспонденты. Он создал в Гаване контрразведывательную группу, назвав ее хитрой конторой. В нее входили его старые друзья по гражданской войне в Испании, бармены, проститутки, контрабандисты, рыбаки, священники и прочая разношерстная публика. Кроме того, он убедил посла США вооружить его лодку «Пилар» с целью выманить на поверхность немецкую субмарину и потопить её с помощью гранаты стрелкового оружия. Эта цель не была достигнута, и в апреле 43 -го года организацию распустили. Биографы умалчивают, что тогдашние приключения Хемингуэя вошли в обширное, до сих пор засекреченное досье, заведённое ФБР на писателя с 30-х годов. Нам, однако, известно, что собранная хитрый конторой информации, касающаяся в частности коррупции в высших кубинских кругах, вызвала у ФБР крайнее недовольство. И только недавние биографы объясняют причину предсмертной паранойи писателя, уверенного, что ФБР постоянно следит за ним. Правда в том, что за ним в самом деле следили. Моя книга представляет собой попытку проникнуть в тёмные места этого периода жизни Хемингуэя. Вот несколько подтверждённых фактов, на которые я опирался. Дже Эдгара Гувера и ФБР предупреждали о нападении Японии на Пёрл-Харбор, но они не сообщили об этом наверх из-за соперничества с другими разведслужбами. Хитрая контора разоблачила гнездо интриг и коррупции в правительстве Кубы. Молодой Йен Флеминг, позднее автор «Бондианы», активно занимался разведывательной деятельностью в США и Канаде во время войны. Дружбу с Гэри Купером, Марлен Дитрих и Ингрид Бергман, продолжавшуюся всю его жизнь, Хемингуэй завязал именно в тот период. Почти все люди и операции, описанные в хитрой конторе, существовали в реальности, каким бы мелодраматичным и абсурдным это ни выглядело. Все меморандумы ФБР относительно хитрой конторы реальны и приведены слово в слово. Слежка ФБР за связью молодого флотского лейтенанта Джона Ф. Кеннеди с предполагаемой немецкой шпионкой Ингой Арват соответствует действительности. Записи их телефонных разговоров приведены слово в слово. Незаконная слежка ФБР за вице-президентом США и первой леди Эллинор Рузвельт действительно имело место. Нью-Йоркский фонд «Викинг», исследовавший города древних инков, реально существовал, и ФБР подозревало его в связях с нацистами. 30-футовая яхта «Южный крест», оснащенная и подаренная фонгу «Викинг» немецким разведчикам, реально существовала и подозревалась ФБР в обслуживании немецких подлодок. Подпольная борьба Эдгара Гувера с другими разведслужбами наподобие УСС и британской БСКБ имела место в реальности. Гувер действительно арестовал агентов УСС, проникших в испанское посольство в Нью-Йорке. Заговор Гиммлера и Гейдриха с целью дискредитации адмирала Канариса и его абвер соответствует действительности. Гитлер в итоге распустил абвер, а Канарис впоследствии был казнен. Убийство Гейдриха действительно планировалось в лагере Х, также реально существовавшем. Хемингуэй действительно сделал Пилар приманкой для немецких подлодок, выдавая ее за судно Американского музея естественной истории. Немецкие шпионы в Южной Америке — лица реальные, и судьба у них точно такая же, как описано в книге. «Достойная братьев Маркс» комедия с высадкой немецких агентов на Лонг-Айленде и неверием в них ФБР, когда они попытались сдаться, описана с документальной точностью. Выписки из корабельного журнала «Пилар» во время противолодочных патрулей приведены дословно. Большинство диалогов между Хемингуэем и другими историческими лицами основаны на реальных воспоминаниях, а его беседы с вымышленным Джо Лукасом о писательстве, о войне, о фактах и вымысле перекликаются с высказываниями и заметками самого Эрнеста Хемингуэя. Погоня Хемингуэя за немецкой подлодкой соответствует описанию в книге. Его организация, хитрая контора, тоже описана в соответствии с фактами. К реальному страху Хемингуэя перед ФБР в его последние годы и деталям его самоубийства добавлены малоизвестные ранее факты о неугасающем интересе ФБР к пожилому писателю. Их подтверждают недавние интервью, новые биографические материалы и документы ФБР, рассекреченные благодаря акту о свободе информации. Сюжет хитрой конторы вымышлен, но большинство деталей, персонажей, происшествий, диалогов и военных событий реально. Мне доставляло удовольствие смешивать эти похожие на вымысел факты с принципом правдивей самой правды. Надеюсь, что результат доставит удовольствие и читателю. Дэн Симонс Читал. Игорь Князев